Глава восьмая Помощник продолжал взволнованно свирестеть. Я повернулась к нему и тихо велела. «Успокойся, Ярь. Замолчи. Никто не виноват. Что-то случилось, и мы с этим разберемся. Давай на облет». И успокоишься, и проверишь защиту, и посмотришь, не пробрался ли кто-нибудь тайком. «Вперед». Ярь исчез. А я снова посмотрела на старика. У него была очень знакомая и очень характерная внешность. Белая-белая кожа, белые-белые, забранные в длинный высокий хвост густые волосы, светлые, почти белые глаза, невысокий рост, на полголовы выше меня, и снежно-белый бы, а не коричневый ему плащ. «Вы из семьи смотрителей?» издалека ночилая. Белое кладбище. Верно. Старик улыбнулся до лучистых морщинок в уголках глаз. Приглядишься, и кажется, не старый он совсем. Кожа молодая, осанка статная, но мне почему-то казалось, что ему под сотню лет, не меньше. И я вспомнила. Силт Блёднар? Изгнанный. «Конечно, твой дед о нас рассказывал». Усмехнулся он, зябко кутаясь в широкий плащ. «Он самый, Рдяна, поругавшийся с отцом из-за посоха, поспоривший с братом из-за должности старшего до изгнания. Да, это я. Рождённый старшим, оставшийся по велению отца без посоха и обозлённый. Когда-то». Ныне я смотритель храма бытия, вот уже 50 лет как. Я смирил гордыню, понял и принял простую вещь, что важна не должность, а польза, которую ты приносишь людям, миру, бытию. Но поладить с семьей и извиниться перед родным кладбищем я так и не решился, поэтому я здесь. Силт Блёднар склонил голову, и вдоль его узкого лица скользнула длинная тонкая прядь, багряная, точно в крови выпочканная. Или не словно. Я нервно сглотнула и спросила. «Силт, а покажите руки?» Он аккуратно закатал рукава плаща, обнажая сильные белые запястья в красных метках браслетами на правой руке. Убитый. Почти. Да, Ордяна, ты всё поняла правильно. Силд заметил мой испуганный взгляд. Меня почти убили. Почти. И если бы не мой пёс? Кивок на скамейку, где рядом с сумкой лежал пушистый тёмный комок. И красное кладбище. Быть бы мне уже за порогом небытия. Но красное меня ждало. Он вздохнул. Седмицы две снилась и звала. Рдяна предупреждала. А я не послушал. Сопротивлялся. Белое кладбище и простила, и не простила. И позаботилась, и к себе не забрала. Направила туда, где я нужен. Теперь у меня договор с красным. Пока я служу ему, я живу. Примешь? «А у меня есть выбор», — хмуро поинтересовалась я, сжимая посох. «Я должна сообщить о вас, Силт. Ищейцам. И не удержалась. Кто это сделал?» «Трущобное варьё Нижгорода». Он неуместно улыбнулся. «Я в ночь прибыл туда дитё уроженица принять и поименовать, а роды трудные оказались». Еле с лекарем спасли мать. Сил на мост до храма не осталось. Рискнуть решил. На смотрителя же поди, не покусятся. А молодежь-то у нас вон какая. Неучтивая к старости и знаниям. Благо толком ударить не успели, неумехи. Красное кладбище мост открыла, спасая. Или смерть, или служение и мне захотелось пожить ещё. «Так примешь?» «Ну, конечно». устало согласилась я. «Седьмицы две, значит?» «Может, и больше. Не помню, когда в первый раз зов услышал». Признал Силд Блёднар и склонил голову набок И оно до сих пор зовёт. Сильно зовёт. Что случилось? «Потом, Силд, дома». «Конечно, я расскажу. Как смотритель, он обязан знать всё. Только сначала...» «Позволь мне...» — мягко перебил он. Силт Блёднар вытянул правую руку, шевельнул пальцами, шепнул наговор, и земля взметнулась, закрутилась, создавая посох. Багряный, высокий и толстый. Среднее смотрительство, точно, но аккуратный. Он перехватил посох и улыбнулся, как старому другу, по которому очень соскучился. «Защита!» Силд повернулся к северным воротам. «Давай поставлю простую штормовую. Распадется к восьми часам утра сама». Я кивнула. «Да, штормовая подойдет. Мы такую тоже ставили в буре, чтобы кладбище не затапливало». И снова тихий наговор и снова земля взметнулась, на сей раз выстраивая стеной. «Чужаков нет», — доложил Ярь. «Защита на месте», — Рдиана. «Я не понимаю, может, всё-таки Гулёнины проделки? Или Красная так ждала Блёднара, что само его пропустила?» «Для Гулёны рано. Она всегда появляется строго перед штормами», — хмуро напомнила я впервые ощущая себя неуютно на родном кладбище. И всегда оставляет прорехи в западной и восточной стенах, когда с кладбища на кладбище перескакивает. Всегда. Нет, это точно не она. А остальное проверим. Утром защиту не снимай. Я напишу Сажину. С покушением нужно разобраться. Как Саж придет, так и проверим. На нем. Пройдёт или нет. Или на тех, кто появится до него. Силд Силдблёднар закончил с защитой. Повернулся, открыл мост и просто предложил. «Давай на «ты». Подумаешь, возрасты. Мы делаем одно дело. Ты надо мной старшая. Обойдёмся хотя бы без силдов. Давай. Постараюсь привыкнуть». Неуверенно пообещала я. Очередное наказание ему, что ли? Там не захотел подчиняться младшему брату, а тут придется подчиняться девчонке? Может, и наказание. Блёднер снова неуместно улыбнулся. Да только я, Рдянка, очень ему рад. Давно мечтал вернуться домой. Я покраснела. И на лице у меня. Как Сажин заметил, всё написано. И смотрители одного кладбища могут читать и слышать друг друга на расстоянии. Кстати, о расстояниях. Если вам что-то нужно в Нижгороде из вещей, могу сходить и забрать. Это же тот договор, по которому вам нельзя покидать кладбище, так? Так. Блёднар вернулся к лавке перекинул через плечо сумку и бережно поднял спящего пса. «Если уйду без важной причины и разрешения Красного, умру любой смертью в ближайшие же часы. Я сам напишу в свой храм, Рдяна. Не беспокойся. Самое необходимое у меня всегда с собой, а остальное мне пришлют». Я закинула на плечо посох и шагнула на мост. Надо чистить второй этаж. На первом, конечно, комнат хватает. Но зачем там толкаться, когда еще два этажа пустуют? А главное, теперь у меня есть время на уборку. На своем кладбище, да с подходящим посохом, смотритель всегда полон сил. Черпает из земли больше, чем отдает. Красные, что бы ты не задумала, Блёднар появился вовремя. Спасибо. Я вышла возле дома, поднялась по ступенькам, взялась за дверную ручку и прошептала приглашающий наговор. Сомнений в новом смотрителе у меня не было. Ни единого. И дед рассказывал о таких договорах, и я читала, да и примеры видела. На чёрном трое спасённых ребят верой и правдой служили кладбищу. У такого договора варианта 2 Или ты честно служишь, или ты мёртв. Блёднар выбрался из моста следом за мной и при виде дома, кажется, едва не прослезился. «Хорошо я знал твоего деда. Много раз у него гостил». Тихо произнёс он. Мир его праху. «Сам решил». «Сам». Я придержала дверь. На ночь ушёл сбрасывать лишнюю силу на свой отходной стол, а утром я нашла там горсть праха и записку, что он устал, а душа износилась. Говорят, после 150 лет жизни такое часто случается. Из короткой вспышки появился встрёпанный ярь. «Очень рад тебе, Блёднар», — коротко свистнул он. «Прости за панику и недостаточное почтение». Помощник немного успокоился и говорил внятно, но выглядел очень напряжённым, насторожённым. «Ерунда, Ярь!» Блёднер поднялся по ступенькам крыльца, в одной руке держа пса, в другой — посох. «Я теперь тоже волнуюсь вместе с вами. Смотрители, конечно, встают очень рано, но я надеюсь, у нас есть хоть полчаса, чтобы поговорить» стрелки ходиков едва перебрались за полночь. Но когда мы ложились рано, да никогда. Опять же Блёднар, потомственный и опытный смотритель. Он и знает больше меня, и умеет. А ещё он смотритель храма бытия, то есть должен отлично разбираться в бытовых наговорах и порчах. Я выделила ему единственную спальню, где постоянно убиралась потому что там сушилось бельё и иногда ночевала мстишка. А сама ушла на кухню. Согрела суп и вскипятила чай. Наскоро нарезала сыр и хлеб. Снова посмотрела на ходики и села писать письмо Сажину. Ложатся ли и щейцы спать рано? Очень в этом сомневаюсь. Отпишусь сейчас, а Саж сам решит, когда беседовать с пострадавшим и ловить варьё. «Прямо сейчас, завтра или через седмицу?» «А есть ненужная посуда», — смущенно спросил Блёднер, заглянув на кухню. «Псу воды и перекус поставить. Он потратил много сил. Пару дней будет много спать». «Берите любую», — я указала на большой шкаф у очага. «И вообще будьте как дома. Смотрите, ешьте, используйте». Не стесняйтесь. Блёднер поблагодарил и загремел посудой. Я глянула на него искоса. Шустрый, юркий, подвижный. Как дед. Наверное, поэтому я ощущаю, что... Свыкаюсь. Уже. И дед ушёл не так давно. И я, благодаря соседям, не больно-то одичала. Прилетело письмо от Сажена. Выскользнуло из воздуха, как паутиной, опутанная чёрными молниями. Сейчас он занят, но утром будет. До обеда точно. Я бросила письмо в очаг, выдохнула и расслабилась. Да, сейчас я тоже занята. Надо накормить нового смотрителя, ввести его в курс дела и хоть немного поспать. Как же чудесно это звучит! Новый смотритель! Прах! Ужас! У меня, наконец-то, появился помощник. Спасибо, красное. За поздним ужином я рассказала Блёднеру о шутнике, порченной воде и пропавших у покойниках. Он молча выслушал, быстро съел суп, закусил хлебом с маслом, глотнул чаю и задумчиво сказал. «Кажется, мне знакома эта порча, Рдяна. И нет, это не чьи-то шутки. И вряд ли месть. Это, если хочешь, подкоп. Кому-то что-то очень нужно. Вероятно, на любом из кладбищ. Но не сомневаюсь, что дальше будут рыть под тебя. Да, ибо нас мало. Было мало. Блёдно-разловеще улыбнулся, разом превратившись из добродушного старика в хитрого умного чудесника. Или этот ваш шутник не знает, что кладбище живые и умеют защитить себя, или не придаёт этому значения, или он нас ни во что не ставит. Ярь, сидевший на спинке стула, одобрительно свистнул. Блётнер посмотрел с прищуром и напомнил: "Вас всегда было больше, чем двое, Радиана. И сейчас нас больше, чем трое. Не забывай." Кладбище — это не то, что нужно защищать. Кладбище — это то, за чем нужно присматривать. А защита и присмотр — это разные вещи. В сложное время кладбище способно защитить и себя, и своих смотрителей. Но мы давно не сталкивались с нападениями и забыли, что такое кладбище. И что такое его душа и жизнь. Мы хороним покойников и наблюдаем за их сном, чистим тропы и следим за святилищем, собираем прах и пишем бесконечные бумаги для управы. Но это отнюдь не всё, на что мы способны. И зачем мы здесь нужны? «Управа!» — спохватилась я. «Мне же и туда надо о вас написать, утвердить как смотрителя» и надо чтобы в вашем храме утвердили ваш перевод сюда и смутилась под веселыми взглядами Ярь засвереел засмеялся О чем не скажи, а каждый услышит то, что для него важно именно сейчас улыбнулся Блёднар. Но это тоже важно конечно ты права без бумажек никак и никуда но остальное ты услышала и в нужный момент, Вспомнишь. И заодно вспомнишь, что знаешь об этом больше. По сказкам деда и не только. Подкоп. Повторила я, сжимая чашку. Какой именно силт? И снова смутилась. Я привыкну. Привыкну. Завтра. Блёднер посерьёзнил и качнул головой. Мне надо подумать, проверить и снова подумать. Завтра я пройдусь по кладбищу и основательно осмотрюсь. А после всё объясню. Давай убедимся, работает ли защита. Меняли одного она пропустила, раз призвала. Или же нет. Так, кажется, я что-то припоминаю. Завтра придёт Ищеец и проверим. Я встала и собрала посуду. Кстати, он в курсе всего. «Сажен», — кивнул Блёднар, вспоминая наш с Ярем разговор у ворот. «Сонные острова тесны, а Нижгород ещё теснее. Мы знакомы. Тебе помочь?» «Нет, спасибо». Я сложила посуду в мойку. «Моя работа на завтра». Он украдкой стряхнул со стола крошки и прозорливо уточнил. «Убрать невостребованных?» Ярь подхватился и исчез, чтобы вернуться со справочником и картой. «Да, я ощутила небывалое облегчение. Если не трудно, не по плечу тебе посох». Блёднар коротко глянул на карту. «Рано твой дед ушёл. Слишком рано. Нет, мне не трудно. С утра же и займусь». И меня накрыло второй волной облегчения. Блёднар, пожелав доброй ночи, скрылся в своей спальне. А я быстро помыла посуду, с восторгом повторяя одно и то же. У меня есть помощник с посохом по размеру, с неограниченной силой, которого, к тому же, не надо обучать. У меня есть помощник. Мой маленький и скучный мир, в котором были то дед да ярь, то только ярь, и в который изредка вламывался лишь сажен со своим извечным деревом или вырывалась мстишка с ужином и сплетнями, шёл трещинами и дрожал, грозя рассыпаться. Но меня это радовало. Пусть сыплется. Соберу из осколков новый и лучше прежнего, в котором у меня будет помощник, помощник и сразу средний смотритель. И, кстати, собака. И уже не такой пустой дом, в который, может быть, даже вернется мама. Красное-то не утихает. С этими мыслями я уснула. И с этими же проснулась, как обычно, с позаранку. Проспав в лучшем случае часов шесть, но ощущая себя очень бодрой и отдохнувшей. Ибо... Вкусно позавтракав жареными морскими гадами, к стоящей на столе сковородке прилагалась жизнеутверждающая записка «Старики спят мало. Доброго утра, Рдянка!» Я написала в управу о новом смотрителе и в Нижегородский храм бытия о нём же, и в восемь утра вышла из дома. Для начала привычно проверить святилище, а после — на стену именно в неё вшита защита. Ярь проверяет одно, а я могу проверить другое. Как наш новый друг, поинтересовалась я, быстро шагая к светилищу и поглядывая на небо. Облачно, зато тепло и без надоевшей мороси. Вкалывает как сам не свой, довольно сообщил Ярь. Уже с десяток невостребованных упокоиников под землю убрал и листвой заодно «Счастливый ты бы видела». «Верю», — я улыбнулась. «А ночь прошла спокойно», — добавил он. «Надеюсь, это действительно так. Это не в твой огород камень, Ярь. Я подошла к гнезду. Но согласись, происходит что-то, чего мы не понимаем, что мы упускаем». «Да», — хмуро связнул помощник. «Помощник». Знаки святилища не беспокоили, и я прямо из гнезда открыла мост к северным вратам. Сразу на стену. И сажена не пропущу. И да, проверю защиту. Ярь уже парил над стеной, в самом её начале, как раз над встроенной в древний камень калиткой. А под моими ногами стелились красно-рыжие листья, измеились трещинами знаки. Многие поколения моих предков наговорами вкладывали в них силу, поставив крепкую защиту. И можно ли ее сломать или подточить? Я всю ночь проверял, Рдян. Хмуро сообщил Ярь, сев на низкую перегородку. Защита есть. Она снимается и поднимается. И она по-прежнему сильна. Я наговором сдула со стены листву, Пристроила посуху перегородки, опустилась на колени, коснулась первого знака, шепнула наговор «сила к силе» и подняла руку. От знака за моей ладонью потянулись толстые красные нити силы. «Такие и должны быть!» Я шевельнула пальцами, сбрасывая нити, и дотронулась до второго знака. «Их на стене сотни, если не тысячи!» Всё разом не проверишь. Но пока у меня есть время, проверю, что смогу. Второй знак — порядок. И третий, и десятый. Сила поднималась из них по первому зову, яркая, мощная. От неё ломила пальцы и не имела рука по локоть. Как и должно быть. Но меня это почему-то не успокаивало, а тревожило. И всё больше... После каждой проверки. Радианка раздалось снизу. А что ты там делаешь? И стена высокая, и пышными древесными макушками я со всех сторон закрыта. Как Сажен меня рассмотрел-то? Учуял поищейски. Защита стоит? спросила я тихо. Да, кивнул Ярь. Саш, входи, крикнула я и торопливо призвала силу из очередного знака. Исажин вошел. Просто открыл калитку и вошел на кладбище, как обычно. Точно не было никакой защиты. И мерцающие нити силы при этом не изменились. И приветственные колокольчики смолчали. Ярь неприлично выругался и метнулся вдоль стены, а я стряхнула с руки нити силы, открыла мост и спустилась к калитке. И, видимо, у меня было такое выражение лица. «Что случилось?» Взгляд Сажина стал и подозрительным, и виноватым. «Я опять что-то не то сделал». «У нас задница, Саш», — мрачно ответила я, «большая и пока необъяснимая. Ярь, где Блёднар? Скажи, пусть к нам идёт». Громко зазвенели колокольчики, оповещая о гости. Ну, хоть это сохранилось. Спустя минут пять. С опозданием, но тем не менее. И почти сразу же из моста вынырнул Блёднер. Поздоровался и обеспокоенно посмотрел на меня. «Защита пропускает всех», — хмуро пояснила я. «Но при этом она на месте и полна силы. Или в ней появились щели?» Или они появляются в тот момент, когда кому-то нужно пройти, а потом затягиваются, создавая видимость целостности. На лицах Блёднера и Сажина появилось одинаковое выражение понимания. «Ну хорошо, хоть у кого-то озарение, потому что я ни праха не понимаю». «Подкоп», — выразительно напомнил новый смотритель. «Мне надо кое-что проверить». Ищеец потёр руки. «Родиан, давай через час-полтора в беседке. Всё объясню». Блёднар поднял посох. «Тебя проводить быстрее будет». «О, спасибо, Блёд!» Смуглое лицо Сажина нервно задёргалось, словно он уже взял след. «К западным вратам надо!» Я посмотрела на тающий мост и открыла свой. Снова взобравшись на стену. Нет, мне ничуть не обидно, что меня с собой не взяли и даже из вежливости не пригласили. Запутаюсь ещё больше и на гаражу лишних домыслов. Лучше потрачу это время ещё на пару полезных проверок. Ярь, будь другом, принеси из библиотеки справочник по строению стен. Помнишь тот, под чёрной обложкой? Третья часть нужна, кажется. В детстве и юности я прочитала бешеное количество справочников и книг по кладбищам. Едва ли не всё в доме. Но поскольку память человеческая весьма ограничена, то помнила я далеко не всё. О строении стен и защиты вообще изучала лет в пятнадцать. Помнишь, как дед говорил, главное не заучить. Главное — знать, где прочитать. Ярь сбросил в мои руки толстый потрёпанный справочник. Я села на перегородку, почистила книгу от пыли и открыла оглавление. Так, проверка защиты, глава пятая. Я быстро пролистала главу, освежила в памяти знания и выбрала способ проверки. Сцепление знаков и переплетение силы. Вот где могут возникать те самые щели как в каменной кладке. Стена держится, видимость защиты есть, а в щели, прежде закрытые песчаным раствором, проникает мелкая гнусь. Сначала мелкая, а после и у человека получится пробить необходимое отверстие. Мы же не знаем, когда кладбище лишилось защиты. Может быть, именно тогда оно и запросило помощи извне. То есть, Вероятно, уже две седьмицы некто расшатывает камни в нашей кладке и дырявит защиту. Надо дом проверить. Да. И для этого сажен тоже сгодится. И точно за использование не обидится. Я отложила справочник, вернулась к первому знаку и начала проверять сцепки. Наговорами потянула силу из двух знаков, отметила соединение — Между полосами силы протянулись поперечные, тонкие и сияющие. Встряхнула руки, вытянула силу из второго и третьего знака. Потом из третьего и четвертого. Потом из четырех сразу. Проверка оказалась долгой и нудной, но я ощущала верный путь. Не то собственным смотрительским чутьем, не то красное подсказывало, И между одиннадцатым и двенадцатым знаком нашла в защите прореху, поперечные нити погаснув, висели ошмётками. Но «Ну, не бытие же моё. Рогнулся ярь любимым дедовым. Видел такое. Я мрачно посмотрела на помощника. Он покачал хохлатой головой, а левый его глаз снова задёргался, как у живого. Я достала из кармана куртки свободный справочник и грифель, села на перегородку и зарисовала цепочку знаков, обведя два последних кружком. Отложила справочник и снова взялась за дело. Час пролетел быстро. Я нашла ещё три прорехи, и между всеми были разные промежутки знаков. То пять, то три, то сразу двадцать один. «Никакой последовательности. Наши освободились», — свистнул Ярь. «А мы, как говорил дед, до десятой закономерности не расслабляться». Я отложила справочник с очередными пометками и потерла руки. «Дай знать, что я задержусь. Пусть пока с покушением разбираются. Кстати, ты же сообщил Черне?» «Первым делом», — кивнул он, — «всем помощникам» и на всех кладбищах начались проверки. «Вот заняться нам больше нечем», — проворчала я ежесь. «Так у смотрителей дел мало». С двух сторон стену окружало море шуршащей красно-рыжей листвы, а где-то за ней шумело настоящее море, глухо, недовольно, раскатисто, и оттуда тянуло солёным холодком. Я туже перетянула пояс куртки, накинула на голову капюшон и с новым упорством взялась за дело. Добралась до пятнадцатой прорехи, поставила метку и, с сожалением сдалась. Закономерностей не нашлось. Ни одной. Прорехи зияли в произвольных местах и всегда через разные промежутки. Или там, где под землёй тянутся водяные жилы?» — свистнул Ярь. Я вздрогнула. «Ну точно!» Или я сунула под мышку справочник и пошла к началу стены. «А теперь вопрос вопросов, Ярь. Защита пропускает живых. А не начнёт ли она внезапно выпускать кладбище кладбища мёртвых?» «Не должна», — уверенно ответил помощник. Их здесь держит не защита, а красное, само кладбище, сама земля. Покойники принадлежат ей. Они связаны с землёй красного, а не с чудотворными знаками смотрителей. Дополнительная защита стен, склепов и подземелий на всякий случай. Главным образом на случай безумия, которое ослабляет клятвы послушания и связи с землёй но я найду способ проверить и это, раз порча так нас задела. Проверю. Как? Я взяла посох. На безымянных или невостребованных покойниках? Сотрёт их защита в прах или нет? Но это неправильно. Небытие нам такого не простит. Это почти убийство. Нити, связывающие тело и душу, должны порваться сами. «Найду», — сухо повторил Ярь. «Это важно. У нас здесь хватает сильных староспящих, и каждый из них, пока не пошёл прахом, угроза для живых». «Ну, тогда идём совещаться». Я неловко сменила тему. Помощник кивнул и исчез валой вспышки. Я открыла мост и выбралась у ракушки-беседки, в которой... Судя по спокойному журчанию низких голосов, уже велись задушевные разговоры. В общем-то, объяснимые, если вспомнить, как сажен обратился к Блёднару. По-свойски, блёд. Точно между ними не было огромной разницы в возрасте. Лет эдак в 60-70. Хотя, возможно, ищеец просто хорошо сохранился. Я вообще-то мало о нём знаю. Извиняюсь. Я отвела в сторону шторку плюща, что прерываю, и за опоздание тоже. В беседке пахло свежим чаем и горячими морковными пирожками. Блёдно-рысажен сидели за накрытым столом друг напротив друга, между тарелками с пирогами и чайником. Грели ладони о чашки, А выражение лиц имели такое, словно только что молодость вспоминали весьма приятную и бурную. Я прислонила посох к столу и положила перед Блёднером справочник. Если это важно, то я нашла несколько прорех, пока успела обследовать четверть северной стены. И там прорех много. До остальных не добралась, и не знаю, надо ли. Сажен тут же резво перебрался на лавку к Блёднеру, а я вытерла руки влажным полотенцем и села на его место. Налила в свободную чашку чай и придвинула к себе тарелку со сдобой. Полную, с горкой. Я съела два пирожка и с чувством сказала. «Саш, я тебя обожаю. Особенно, когда тебя не надо снимать с одиноких островков последним мостом. На здоровье, Рдянка!» Мимолетно улыбнулся он, не отрываясь от справочника. А Блёднар достал из кармана плаща, вчера ещё коричневого, а сегодня уже тёмно-красного. Карту кладбища и расстелил на столе. Минутное шушуканье, и на их лицах снова появилось одинаковое понимающее выражение. Но с вопросами я не полезла. Я ела. Сами расскажут. «Наверное», — вставил Ярь, тихо появившись на лавке рядом. А мне домыслы не очень-то нужны. Я начинаю бояться и закапываюсь в книге в поисках ответов. Сейчас же, вероятно, полезнее наблюдение и обследование подозрительных мест. Помнишь, Рдян, что стало основой всех кладбищ? Сажен оторвался от карты и внимательно посмотрел на меня. Стен, домов, склепов. Я запила пирог чаем и пожала плечами. Что-то читала в детстве, но мелочи уже не помню. Ищеец достал из кармана рубахи тонкий чёрный грифель, начеркал что-то в справочнике и придвинул его ко мне. Я взяла следующий пирожок и посмотрела на схему. Стена с воротами, полоса земли, а под ней кружок монетки. И вспомнила. Дед так давно об этом рассказывал, Кажется, в прошлой жизни, в которой я была легкомысленным подростком и не придавала значения многому из того, что слышала. И очень зря. Прах предков. Я с сожалением положила на тарелку пирожок и взяла полотенце. Все главные постройки — стена, дом, святилище стоят на прахе первых смотрителей. Именно он питает силой защитные знаки. Порча была направлена на прах, вода в фонтанах и потревоженные покойники — побочное действие. Что это за наговор? — Очень древний, — тихо ответил Блёднар. И достать его можно лишь в тайниках храмов небытия. Он расшатывает основы существования чего-либо разрушает связи между вещами, поглощает защитную силу в нашем случае. И побочное действие — большая редкость. Оно возникает, если человек торопится или если ему не хватает сил. В этом смысле нам повезло. Я откинулась на спинку лавки, понимая еще кое-что. Мы все сильны и бессмертны на своей земле, но лишь до тех пор, пока она полна силы, мне стало зябко и страшно. И не просто силы, не той, которая в ней зарождается, вспыхивает и выплескивается. Она сырая, как та же вода, из которой еще нужно приготовить суп или чай, добавив необходимое. Мы... Смотрители добавляли это в землю веками, прахом, наговорами, знаками. Это основа существования кладбищ и основа силы нашей земли. И если ее расшатать, хотя бы... Я запнулась и поежилась. Сажен посмотрел на меня сочувственно. «Рдянка, не паникуй!» «Это мои слова!» — проворчала я. И я обычно говорю их Ярю, который сейчас сидел на лавке, нахохлившись, и о чём-то напряжённо думал, глядя в одну точку перед собой. «Защиту восстановить нетрудно», — заметил Блёднер. «И недолго». «Да только надо ли, — угадала я, — предлагаете оставить всё как есть и посмотреть, что будет дальше?» «Я бы так и сделал». Спокойно ответил сажен «В отличие от остальных кладбищ, здесь мы всё заметили вовремя. И я по-прежнему уверен, что именно красным займутся в первую очередь. Да, потому что вас мало. Сколько бы помощников ещё не притянуло красное, вас всё равно будет мало. И вы не скоро станете одной командой, потому что не знаете друг друга, не знаете кто на что способен». «Согласен», — нахмурился Блёднер. «Ты же понял, что это за порча?» Я прищурилась на ищейца. «Сразу? Когда нашёл монеты?» «Да», — кивнул он. «Но ты напоследствии не жаловалась, и я начал подозревать или свои плохие знания, или твою скрытность и гордость, но был уверен, что рано или поздно всплывёт нечто подобное. У меня есть и другие предположения, но о них потом, Рдянка. Извини. Ясности мало. Пока. Восстановишь защиту или рискнёшь? Сажен. Кладбищу без потомственного смотрителя нельзя. Медленно проговорил Блёднар, тоже что-то обдумывая. Нельзя. На их кровь. Здесь слишком много всего завязано. Ардиана одна. Ею рисковать нельзя. Надо восстанавливаться. Я посмотрела на Яря, встретила его твёрдый взгляд, уловила мысль и немного расслабилась. Вообще-то есть ещё один путь. Колодцы, конечно. Блёднар покусал ус. Можно вызвать вспышку силы создать колодцы, которые будут питать землю нужной нам силой. А сдюжишь. Это не сложнее, чем сотворить склеп, я припомнила ритуал: Меня точно хватает на 3-ы склепа в сутки, значит и на пару колодцев хватит, их много не надо, штук пять в одной обители быстро сделаем и на осень нам их хватит. Но к зиме, «Саш, нам надо восстановить защиту стен. В неё вшито противоштормовое. Без защиты нас затопит и снесёт». «Возьму на себя остальные обязанности». Блёднер свернул карту. «Это твоё последнее слово?» Сажен подмигнул. «Дескать, давай, Эрдянка, не трусь». И просто, без самоуверенности, сказал. «Я его поймаю. Его, её их. Неважно. Знать ищейское дело и быть ищейцем — это две разные вещи. Шутник наше дело знает, но ищейцем он никогда не был. Он уже заметно наследил и наверняка наследит еще. А я его поймаю. До шторма в срок. Хорошо. Управимся. А я присмотрю. Раздалось снаружи и, раздвинув плющ, В беседку заглянул сил Дивнер и хмуро сообщил. «Наша защита тоже приказала долго жить. И на восьмом кладбище, и на седьмом. Она в таких прорехах, что через неё легко проберётся обычный человек. Поразительно, что за эти два года нас не смыло, и к нам никто не решился пробраться тайком». «Я повеселела. Правда, дядя Див?» «Вас это удивляет? Хотела бы я посмотреть на того, кто рискнет сунуться на чёрное кладбище без спроса». Сажен вдруг смутился и отвёл глаза. «Представь себе, Рдянка, удивляет». Осклабился сил Дивнар. Поражает до глубины души. Измельчало нынче варьё. Блёднар усмехнулся в густые усы. Ярь вспорхнул со скамейки, освобождая место, и дядя Див сел рядом со мной. И строго, как на нашкодившего ребёнка, посмотрел на Блёднара. Тот ответил спокойным взглядом. — Блёд, сейчас я пришёл к тебе, — сказал сил Дивнар ровно, — познакомиться заново и навести мосты. Твоя семья в курсе и ждёт тебя в гости. Белое кладбище, говорят, сияет от счастья. Заблудшее дитя домой вернулось. Это во-первых. Я уловила намёк, встала, сунула под мышку книги и прихватила посох. Саш, идём. Использую тебя ещё для одной проверки, если ты не против. Дядя Див, что у вас с защитой дома? Пока не на ком проверить. Силдивнар Смерил Ищейца заинтересованным взглядом. «Понял. Зайду», — легко согласился сажен, вставая. Ярь первым выпорхнул из беседки и отправился на облёт. Следом вышла я, за мной Ищейц. И сразу поинтересовался. «Защита дома тоже построена на прахе предков». «Их две», — отозвалась я и первый отправилась по тропе к дому. Одна древняя — от праха, а вторую мы вручную ставим. Одна для подвала, вторая — от незваных гостей. «А что в подвале?» Сажен поравнялся со мной. «Вход в подземные склепы, единственный на кладбище. Ну и, соответственно, выход оттуда». «Не страшно?» Он посмотрел на меня с любопытством. «Уже не знаю». Я зябко повела плечами. Как защитить кладбище? Понятно. А как подвал, что всё-таки разъела порча? Не знаю. Блёд сказал, положение праха и его насыщенность силой несложно проверить. Сажин сунул руки в карманы расстёгнутого плаща. Проверь и подправь, если нужно. Рдян, порча основ сложная, многослойная и медленная. Её используют чтобы разрушать незаметно, а незаметность требует времени, хотя бы месяца. А главное, она неуправляемая. Брось её на груду камней, никогда не угадаешь, какой именно камень она испортит первым верхний, средний или нижний. Если шутник не следит за кладбищем, то септица через две 3 попытается вернуть порченные и не сможет и все поймет. Но обо всех разрушениях узнает лишь после личной проверки. Постановите сейчас самое необходимое, а остальное сохраните в порченном виде. Уверен, шутник рискнет разрушить уцелевшие или доломать пострадавшие. А мы будем настороже. Да и вы тоже. Он же, как жаленый, наверняка снова использует покойника. Монеты в жилы возвращать бессмысленно. Я понимала почему, но всё же спросила. Он же всяко знает больше. Да, со следами порчи, даже слабыми, опасно, а без них бессмысленно, согласился исчеец. Ну, пора проверить главное. Я остановилась в шаге от крыльца и избегая приглашательных указаний, пояснила: Если защита есть, то ты упрёшься в стену, или на крыльце, или у двери. Ну а если нет? Сажен легко взбежал на крыльцо, но прямо перед дверью упёрся во что-то. Выразительно ощупал воздух и обернулся. Всё на месте. Я опустила посох и выдохнула. Да, дома-то воды не было. До сюда порча или не добралась? Или защита не поддалась? Есть смысл в том, чтобы не приглашать нас в дом? Ещё один. Заметил Ищеец, спускаясь с крыльца. Пойду проверять остальных, разносить по кладбищам свежие сплетни и ловить варьё. А ты? Он снова посмотрел сочувственно. Держись, Рдянка. Если решишь восстановить защиту, я пойму и поищу другие пути. Только предупреди. «Пока попробуем колодцы», — упрямо сказала я. «Не поймаем, так и будем жить с оглядкой, вспоминать, бояться и тратить время на бесконечную защиту. Не хочу. И без того дел по горло. Мост открыть?» На чёрное кладбище. Сажен кивнул. «До встречи, Рдян. Что-то ещё случится? Дай знать сразу». Конечно. «Пока, Саш!» — попрощалась я. Ищеец исчез в красной дымке, а на моё плечо сел Ярь. «Колодцы!» — прахов шутник не даёт нам скучать. Мрачно отозвалась я, направляясь в дом. «Надо вернуть на место один справочник и найти другой, и освежить знания».